Ноябрь. Последние дни Анатолий смотрел в будущее с оптимизмом. Следствие – дело долгое, особенно по ДТП. Пока автотехническая экспертиза, пока то да все, они успеют уехать, и никто их не найдет, Да и искать не станут. Обойдутся показаниями других свидетелей. А он вроде как и обещания не нарушит, и греха на душу не возьмет. И совесть чиста, и мстить ему не за что. Прекрасно. Поскольку в семье высшее образование у Лизы, то именно она должна первой найти себе место. А он уж последует за нею, потому что водителю нет проблем устроиться. Тем более он умеет управлять всем, что имеет гусеницы или колеса. Всем, что движется, короче говоря. В крайнем случае, если жена выберет работу там, где вообще нет дорог, пойдет на стройку или куда-нибудь еще. Он здоровый, крепкий мужик, много чего умеет. Свои 300 рублей везде поднимет. Может, и удобство окажется во дворе, ну и пусть. Зато не будут они каждый день видеть мамину скорбную улыбочку. И надрывные вздохи тоже до да, их ушей не долетят. И телефона не будет. Не смогут родственники дозвониться с нравоучениями о том, что Толя, это же твоя мама, а вы так по-свински к ней относитесь. Урезонь жену. Анатолий был однолюб, такое уж свойство организма. Девчонки нравились, конечно, но как-то все скопом. И та хороша, и это отличная, и непонятно, кого выбрать. В такой растерянности он пребывал до двадцати шести, пока командиры взвода не приехали навестить мать с сестрой. Он как увидел тоненькую рыжую девушку, так и пропал. В то время он был бравый прапорщик, инструктор-парашютист и знал, что девушки его очень любят, но к Лизи подойти так и не смог. Просто смотрел, как она гуляет с братом по территории счастья. и с любопытством все рассматривает. Или читает книжку, устроившись в шезлонге в саду, и старая яблоня бросает на неё кружевную тень. И вся она, будто из фильма про прежние времена, лёгкая, тонкая, серьёзная. Не познакомившись, они поссорились, когда Лиза захотела прыгнуть с парашютом, и брат привел ее на аэродром, а Анатолий так испугался, что категорически запретил об этом даже мечтать, и накричал, что здесь воинская часть, а не парк аттракционов. и что такие прыжки из любопытства ничем хорошим не кончаются. Лейтенант, кажется, тоже был не в восторге от желания сестры, потому что посмотрел на Анатолия с благодарностью, сказал, что раз товарищ-прапорщик запрещает, то сделать ничего нельзя, и увел Лизу. Потом она уехала, но Анатолий ни на секунду не прекращал о ней думать и скучал так, будто они уже 20 лет были женаты. Он даже лейтенанта как-то полюбил, хотя и не перестал считать хлюпиком и салабоном. В отпуск он поехал домой и, узнав, что Лиза учится в институте имени Герцена, стал там целыми днями околачиваться, надеясь ее встретить. Какой же огромный оказался этот институт, в три дня не обойдешь. Анатолий носился по коридорам, страдая от мысли, что злая судьба только что заставила его разминуться с Лизой, а она так никогда об этом и не узнает. Очень нескоро он догадался навести о ней справки в деканате и, подкараулив ее возле аудитории, Он разыграл случайную встречу и сразу же с небрежной улыбкой заметил, что вот подумывает тоже поступить. И вообще-то пошел в армию не просто так, а со второго курса корабелки. Ну, а потом небо затянуло, и вышло у них все просто и ясно. Через неделю подали заявление, а через две их уже поженили. Достаточно было Анатолию показать в ЗАГСе отпускное свидетельство и обратные билеты. Мама, конечно, была в шоке, наверное, скандалила, Но Анатолий пребывал в таком счастье, что не замечал ничего вокруг. Он уехал, а Лиза осталась жить в общежитии, и больше полугода они общались только по телефону, а потом она взяла академку и приехала к нему уже на сносях. Год они жили, снимая комнату в избе, и Лиза, тонкая и интеллигентная, отлично справлялась с деревенским бытом. До такой степени хорошо, что подбивала Анатолия купить дом и завести корову. Оля росла щекастым жизнерадостным ребенком. Лиза собиралась переводиться на заочный, и целый год они были счастливы так, как редко у кого получается. А потом Анатолий совершил прыжок в адски сложных погодных условиях, знал, что ничем хорошим это не кончится, но не посмел ослушаться приказа, тяжело приземлился и получил сложный перелом голени, такой, что врачи всерьез собирались делать ампутацию и с большим трудом согласились подождать. Вопреки их прогнозам, нога не отвалилась, а наоборот срослась, но стала короче, так что о прыжках пришлось забыть навсегда. Заведовать складом Анатоли не очень хотелось. В высшее военное училище поступать было поздновато. Он демобилизовался и привез жену с дочкой домой в Ленинград. К радости мамы, которая без конца повторяла, как она и одна, и как счастлива, что теперь они наконец все вместе заживут дружной и счастливой семьей. И Анатолий верил, что так оно и будет. И даже какое-то время думал, что так оно и есть. Но вскоре стал замечать, что все неуловимо изменилось. Внешне они остались, что называется, благополучной семьей: Добытчик-отец, ласковая, заботливая мама, дочь-красавица и умница и любящая, мудрая бабушка, всегда готовая прийти на помощь и последнюю нитку снять с себя ради счастья детей, как она неоднократно и заявляла. Образцовое семейство. Но только Лиза больше не распевала песен в душе и замытьём посуды. А когда Анатолий приходил с работы, Оля неслась к нему со всех ног, раскинув руки и басом крича «Я истребитель, иду на таран!» А вскоре он заметил, что все еще спешит домой, но уже без прежней безоглядной радости. Анатолий встревожился, решив, что это он сам что-то делает не так, испугался, что Лиза его разлюбила, или началось неминуемое охлаждение между мужем и женой, явление, о котором все говорили, и в которое он не верил, будучи убежден, что они с Лизой Никогда не надъедят друг другу. Во всяком случае, она ему точно. Он приуныл. Но тут мама уехала погостить к сестре, и опытным путем стало ясно, откуда возникло это угнетенное состояние. А жить всегда становится проще, когда понимаешь причину. Анатолий уже стоял в очереди на квартиру, смотрел в будущее с оптимизмом. Просто ждать стал немного нетерпеливее, и все. Тогда он был еще молод, наивен, И думал, что распределение жилья осуществляется справедливо для тех, кто в нем нуждался, по очереди и немножко по заслугам. И только через шесть лет сообразил, что в ход идут несколько другие аргументы, и козырь не в медалях и почетных грамотах, а в нужных знакомствах. Тогда же он впервые услышал, что слово нужник, оказывается, обозначает не только туалет, но и человека, умеющего достать то, что тебе необходимо увы. Таких людей у него в друзьях не водилось, и привлечь их было нечем. Анатолий возвращался с вечерней смены, работать в которой не очень любил. Было неловко, что Лиза ждет его, не ложится, а когда кормит ужином, то из своей комнаты сразу появляется мама, садится пить чай, и жене приходится мельтешить перед ними обоими на манер официантки. А мама меж тем степенно и со вкусом расспрашивает, как прошел его день и что интересного было на работе. Лиза обижается, что ее опускают. Но, с другой стороны, не прогонишь же маму из-за стола. Нет, утренняя смена гораздо лучше. Он уходит, пока все спят, а возвращается после обеда и много еще успевает сделать до вечера. Он тихонько провернул ключ в замке и отворил дверь осторожно, как только мог. Вдруг удастся не разбудить маму. Шагнул в прихожую, не зажигая света, и сразу наткнулся на теплый бок жены. Так же молча она вытолкнула его обратно на лестницу, и заставила спуститься на несколько ступеней. «Что случилось?» — прошептал он. «Ты нашла работу?» Лиза покачала головой и зябко повела плечами. Она была в одном халатике. Анатолий быстро снял куртку и укутал ее. «Так что случилось?» «Толя, я беременна». Выдохнув от счастья, Анатолий притянул жену к себе. Они вроде как не хотели спешить со вторым ребенком, но и чтобы его не было, особо не старались. И в последнее время Лиза тревожилась, что никак не взлетает, и даже собиралась сходить по этому поводу к врачу. И он уже приготовился к тому, что не судьба. Будет у них одна Оля, а тут такой подарок судьбы. «Это прям точно? Точнее не бывает!» — буркнула жена. «И срок такой, что совсем чуть-чуть, и будет поздно». «В смысле? А Аборт делать поздно будет. Надо срочно решать». «Так? А какие сомнения?» Такие, что тут или ребенок, или уехать. Не могу же я устроиться на новую работу и сразу в декрет. Люди не поймут. Мало ли как бывает. Приличные люди так не подставляют коллектив. Я могу один работать, а ты просто в декрет пойдешь со старого места. Слушай, с младенцем можно переться в глухомань, только когда тебе 20 лет и нет мозгов. Но сейчас я взрослый и ответственный человек. А мало ли что случится. Анатолий со вздохом кивнул. Если мы ребенка оставляем, то придется терпеть. Анатолий обнял Лизу покрепче и прошептал: Не придется. Они прокрались обратно в дом, как преступники, и от волнения Анатолий не стал есть. Сразу лег в постель и положил руку на совершенно пока еще плоский живот жены. Соли он не знал, как это происходит. Пропустил момент, когда животик становится заметен, и первое шевеление, и токсикозы все тоже пропустил. Лиза делила все эти радости с подружками по общежитию, но в этот раз он будет рядом. Надо взять справку в консультации и отнести в вместком, чтобы им с учетом прибавления дали квартиру побольше и поскорее. И, конечно, на суде он скажет все, как его просят, и повторит десять раз, и поклянется, и ничего не дрогнет у него, потому что ради семьи. В конце концов, с какой радостью он должен уезжать? Он коренной ленинградец. Бабушка пережила блокаду. Отец, как вернулся с фронта, не в институт поступил, хотя имел все возможности, а пошел простым строителем восстанавливать разрушенный Ленинград. Работал в три смены, лишь бы только поскорее вернуть северной столице ее уникальный облик. И мама тоже честно трудилась на Кировском заводе. Так с какой стати его теперь выпихивают из родного города? Разве он и его дети недостойны здесь жить, ходить по этим улицам и смотреть на эти прекрасные дворцы, которые его отец восстанавливал из руин? Да и он сам, пусть не профессор и не невидный деятель культуры, но тоже приносит пользу Ленинграду, возит горожан на работу и обратно, и делает это очень хорошо. А Лиза, змея подколодная, лимита, втершаяся в семью коренных ленинградцев, учит детей иностранному языку, и тоже очень неплохо у нее получается. почему же они не имеют права жить достойно? Почему не могут получить квартиру, которая им полагается давным-давно? Ответ прост, и дал его симпатичный собачник. Именно потому, что всем управляют бюрократы, и Макаров – яркий их представитель. В конце концов, существует очень большая вероятность, что именно кто-то из его протеже получил полагающуюся Анатолию квартиру. И можно быть уверенным, что когда Макаров звонил из своего просторного кабинета, положа ногу на ногу и крутясь в удобном начальническом кресле, «Иван Иванович, тут нужно срочно сообразить жилье одному моему человечку». Он не думал, что этим коротеньким разговором лишает Анатолия нескольких лет счастливой жизни. Даже в лоб ему такое не влетало. Нет уж, виноват он там или нет. А Макаров свое получил от жизни. Вкусно ел, сладко спал. Наслаждался просторным жилищем, катался на служебной машине, сам пожил, да и теперь пожить другим».